Потом он осторожным, мягким толчком открыл ворота и подошёл к огромному круглому камню. Там он начал собирать валявшиеся под вековым дубом щепки, сухие ветви и кору, складывая их в кучку. А после обошёл колоссальный дуб и из огромного дупла извлёк деревянный молоток и нечто круглое. Это был барабан. Абразин повесил барабан на ветку, И изо всей силы ударил по нему молотком. Глухой рокот пронесся над горами, как голос внезапно налетевшей бури. Амбразин ударил еще раз, потом еще, еще, а Врелий вскочил с постели в казарме. «Что это такое?» — спросил он. Ливия взяла его за руку и потянула назад. «Да просто гром, спи лучше». Но звук становился все громче, глубже. Он нарастал, усиливался... Его повторяло эхо, разносившееся между холмами и утёсами, заполнявшее долины. Аврелий прислушался, обеспокоенный. "Нет", покачал он головой. "Это не гром. Это похоже на сигнал тревоги. Но для кого?" С башни послышался голос вотрена. "Эй, идите все сюда, скорее, смотрите!" Товарищи поспешно схватили оружие и побежали на стену. и замерли, как зачарованные, глядя на открывшееся им зрелище. Каменный круг внизу пылал огнем. Гигантское пламя извивалось между огромными каменными колоннами, швыряя в ночное небо потоки искр. А рядом с костром товарищи заметили тень, похожую на призрак. «Это Амбразин творит свое волшебство», — сказал Аврелий. «А мы-то думали, что он стоит в карауле. Впрочем, я пошел спать. Ватрен!» побудь здесь, пока он не вернётся. В домиках, разбросанных по окрестностям, одна за другой возникали вспышки света. Пастухи и крестьяне, кузнецы и судовые плотники тоже начали зажигать огонь под изумлёнными взглядами жён и детей, пока вся страна не загорелась кострами, от склонов гор до меловых холмов, от морского побережья до великой стены. Рок от барабана достиг и ушей Кустенина. Он выскочил из постели и схватил меч. Из окна спали, он увидел огни и понял, почему они горят, и что этим утром в порт не выйдет ни единый человек. Он посмотрел на пустые постели Эгерии и Игрейны и подумал, что они теперь уже плывут в далёких и спокойных водах, устремляясь к надёжному укрытию. Открыв шкаф, Кустянин достал из него знамя серебряного дракона с пурпурным хвостом. Потом разбудил одного из своих слуг и приказал ему приготовить оружие и оседлать коня. — Но куда вы собрались в такой час, господин? — спросил у зеленой слуга. — Навестите одних моих друзей. Тогда зачем брать с собой меч? Новый порыв ветра донес издали рок от барабана. Он становился все громче. Кустянин вздохнул. — Время пришло, — сказал он. — Время... Когда человек должен сделать выбор между мечом и плугом, он прикрепил нож на с мечом к поясу и бегом спустился по лестнице к конюшням. На рассвете Аврелий в отряде все остальные, вооружённые до зубов, уже стояли на бастионах и молча смотрели на горизонт. Ромул ходил от одного воина к другому с большим котелком горячего супа. К Аврелию он подошел в последнюю очередь. «Ну и как?» — спросил мальчик. Аврелию попробовал суп. «Вкусно!» — одобрил он. «Пожалуй, ни в одном из военных лагерей я такого не пробовал». Ромал улыбнулся. «Может, мы зря так старались? Может, они и не придут?» «Может». «Знаешь, о чем я тут думал?» — сказал мальчик. «Здесь очень хорошее место для всех нас». Этот лагерь однажды может превратиться в деревню, а я, пожалуй, даже найду тут девушку по душе. Я вообще-то встретил одну в городе. У неё рыжие волосы. Ты её знаешь? Аврелий улыбнулся. Мне это нравится. Ты начал думать о девушках. А вот ведь как. Это значит, ты становишься взрослым. Но это также значит и то, что твои раны понемногу заживают. И однажды воспоминания о родителях перестанут причинять тебе такую острую боль. И ты сможешь начать лелеять мечты о любви, которая останется с тобой на всю жизнь, Ромул вздохнул. Ну, возможно, ты и прав, но мне ещё и 14 не исполнилось. В моём возрасте так нужен отец. Он налил немного супа в свою чашку и принялся за еду, стараясь скрыть чувства. На время от времени мальчик исскоса поглядывал на Аврелия и видел, что тот тоже смотрит на него. "Да, суп отличный", сказал наконец Ронол. "Оливия умеет готовить, не сомневаюсь", откликнулся Аврелий. "Скажи-ка мне вот что. Если бы твой отец был сейчас здесь, о чём бы ты его спросил?" "Да ни о чём особенном. Я просто привык часто бывать рядом с ним". Вот как мы с тобой сейчас. За завтраком, за обедом мы не слишком много разговаривали, ну так, перекидывались словами. Просто каждый из нас знал, что он не один, понимаешь? Понимаю, кивнула Врели. Мне тоже очень не хватает моих родителей, хотя я намного старше тебя. Такое-то время они молчали, глядя на горизонт. Потом Аврели нарушил тишину. А знаешь что? У меня никогда не было детей, и я не знаю, будут ли они у меня когда-нибудь. Я хочу сказать, но ну, мы ведь не знаем, что нас ждет, какой поворот судьбы, и... Я знаю, — со вздохом откликнулся Ромул, — но я хотел бы знать, что... Аврелий показал на свое бронзовое кольцо с монограммой, вырезанной на маленькой камее. Теперь я знаю, что это кольцо действительно мое. Оно принадлежало нашей семье, и я хотел спросить. Я хотел спросить, не примешь ли ты его? Ромул уставился на легионера, глаза мальчика вспыхнули. Ты имеешь в виду, что хочешь? Да. Если ты его примешь, я буду считать тебя своим сыном. Прямо сейчас, здесь. Хит эт нунк, сказала Врели. Если ты согласен, Ромул бросился к нему и пылко обхватил за шею. "Согласен, всем сердцем и всей душой", воскликнул он. "Хотя, боюсь, я не смогу называть тебя отцом. Я ведь всегда звал тебя просто Аврелием. Мне это вполне подходит, тем более что это моё настоящее имя". Ромул протянул ему правую руку. Аврелий снял кольцо со своего среднего пальца и надел на большой палец мальчика, предварительно убедившись что с других пальцев кольцо свалится. Сим, я беру тебя в сыновья Ромул, Август, Цезарь, Аврелий, Амброзий, Винцит, британский. И пусть будет так до тех пор, пока ты жив. Ромул снова обнял Генри. Спасибо. Я буду почитать тебя, как ты того заслуживаешь. Но предупреждаю. Тут же сказал Аврелий. Теперь ты должен прислушиваться к моим советам. как к советам отца, и выполнять мои приказы. Ромул не успел ответить, потому что с самой высокой башни раздался громкий голос Диметра. «Они идут!» Аврелий закричал. «Все по местам! Ромул, иди к Амбразину, он уже знает, что нужно делать! Быстрее, быстрее!» И тут раздался протяжный вой труп, тот самый звук, который товарищи уже слышали однажды в Дертоне. В тот день, когда легион был атакован полчищами варваров Маледона. Длинный ряд всадников в латах показался из-за холмов к востоку от крепости. Тяжелая кавалерия быстро приближалась к лагерю легиона. И тут же конники раступились в центре, открыв огромного воина, чье лицо было скрыто золотой маской. В его руке сверкал великолепный меч. Аврелий махнул Ватрену и Димитру, стоявшим у катапульт и баллист. — Смотрите, — крикнул Деметр, — кто-то выехал вперед, направляется к нам. — Может, они хотят договориться? — предположил Ватрен, перегибаясь через парапет. Один из всадников, сопровождаемый двумя тяжело вооруженными войнами, несся к крепости, неся белый лоскут, привязанный к копью, знак переговоров. Посланники остановились прямо под палисадом. — Чего вы хотите? — спросил Ватрен. Наш господин Вортиген готов пощадить ваши жизни, если вы выдадите ему юного самозванца, который утверждает, что он есть Ромул Август, и дезертира, защищающего его известного под именем Аврелия. Погодите-ка, сказал Вортен. Я должен посоветоваться с товарищами. Он повернулся к Баттяту и что-то ему прошептал. Ну и что же я должен передать господину? — настойчиво спросил посланник. — Что мы согласны, — то рычал Ватрын. — Для начала, вот тебе мальчик, — заорал Ботиат. Он высунулся из-за парапета, держа в руках здоровенный узел. И прежде чем варвар успел сообразить, что к чему, узел полетел прямиком в него. Это был валун, завернутый в одеяло. Он угодил варвара и вышиб его из седла. Сопровождавшие посланца всадники развернули коней и помчались прочь. А Батрен кричал им вслед. «Эй, погодите! У меня есть для вас еще один малыш!» «Они от этого еще сильнее взбесятся», — заметил Аврелий. «А что, есть какая-то разница?» — поинтересовался Батрен. «Нет, конечно. Будьте наготове, они приближаются». Трубы загудели снова, и широкий фронт всадников рванулся вперед. Когда они были уже в четверти мили от стен крепости, они снова перестроились, и вперед выдвинулся боевой таран — которые толкали восемь садников. Они думают, что снова очутились в Дертоне, закачало в рельи. Катапульты, готовься.